вовсе говоря, история кончилась. После этого случая я стал отрезанной ломоть. На меня попросту махнули рукой, как бы отсекли от своих общественных игрищ. Мне больше никогда не предлагали выступать, и я был рад, что смог завоевать это право. И последнее, откуда у меня стенограмма поступлений? Возгор съ ёма к для двоих» мне показали ксерокс с эмигрантской газеты Новое Русское Слово, где было целиком и полностью, слово в слово опубликовано мое пресловутое выступление на пресловутом пленате. Публикация была без купюр и пропусков, с речевыми ошибками, оговорками, повторами, живыми нескладохами. Это говорило о том, что кто-то записал выступление на магнитофон. Но кто? И как это попало за рубеж? Понятия не имею. О бедном гусаре. Между двумя моими лентами, созданными на историческом материале, прошло 19 лет. Говорят, за семь лет в человеке полностью обновляются клетки. Если это правда, то фильм Обернный гусар и замолвите слово, ставил совсем другой человек, нежели тот, который снимал Гусарскую балладу. И действительно, я стал значительно старше опытнее. Если в те годы воспринимал мир радостно и весело, то со временем стал относиться к жизни не так однозначно. Недаром мне все ближе и ближе становился жанр трагикомедии. Между двумя гусарскими фильмами, конечно, очень большое различие, но есть и немалое сходство. И в том и в другом фильме мое восхищение благородством русской армии. Но если в балладе воспытывается воинское мужество наших предков, то в последней картине их гражданская доблесть. Зати неизвестно в каком случае требуется больше храбрости. Обе картины о патриотизме. Но если в гусарской балладе патриотизм проявляется в защите отечества от иноземного вторжения, то в последней картине патриотизм иного рода. Здесь рассказывается о защите честности, порядочности, благородства перед лицом внутренней опасности, о защите совести от подлецов. наделённых бесконтрольной властью. Ведь родина не только географическое понятие. Для меня это слово ассоциируется также и с лучшими представителями народа, которые выражают духовную вершину нации. Сходство между двумя гусарскими картинами и в том, что в обеих много музыки, прекрасной природы, замечательной архитектуры. Эти фильмы роднит возвышенное, я бы даже сказал, ностальгическое отношение к славному военному прошлому. Но разница тоже существенна. Если гусарская баллада героическая музыкальная комедия с благополучным концом, водевильный хэппи-энд, то последний фильм трагикомедия. Он лишь начинается как лёгкая игривая вещь. Мне хотелось потом рассказ перерастал в произведение серьезные, социальное, проблематичные. Заканчивается картина драматично, смерти одного героя и ссылкой другого. Потому совершенно различна и трактовка фильмов. В первом случае снималось откровенно романтическое полотно пусть и в стиле комедийном жанре, а во втором случае, несмотря на отдельные всплески эксцентрики, фильм реалистический К драматургу, рассказчику, юмористу Григорию Горину я уже давно испытывал сердечную склонность Мне нравились его пьесы и рассказы, которым всегда свойственны парадоксальный сюжет, остроумие, ирония, смешной диалог, точная сатирическая наблюдательность, социальная значительность Его пьесы «Забыть бродяги Герострата, Тиль, самый правдивый, стали с успехом во многих театрах. У Горина имелся опыт совместной работы с Аркановым, у меня с Брагинским. Принципы творческих дуэтов были схожи.